Глава десятая. Большое сердце и малое состояние. Эпиграф. Таится страсть, но скрытностью угрюмой она сама свой пламень выдает. Так черной мглой закрытый небосвод свирепую предсказывает бурю. Байрон. Дон Жуан. Песня первая, строфа семьдесят три. Господин де Реналь, обходивший все комнаты замка, вернулся в детскую со слугами, несшими матрасы. Внезапное появление этого человека было для Жульена каплею, переполнившей чашу. Бледный, мрачнее обыкновенного, он бросился к нему. Господин де Реналь остановился и взглянул на слуг. «Сударь», — сказал ему Жульен, —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 «Это совсем не то, что мне надо, сударь!» Воскликнул Жульен вне себя. «Вспомните, какие бесстыдные слова вы говорили мне, да еще при дамах!» Господин Дерональ неясно понимал, чего от него требует Жюльен, и в душе его происходила тягостная борьба. Наконец Жульен, дойдя до безумного исступления, воскликнул. «Я знаю, сударь, куда я пойду от вас!»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 Через минуту Жульен очутился лицом к лицу с господином Дерреналем. — Мне нужно поговорить с господином Шеланом. Имею честь вас уведомить, что я отлучусь на несколько часов. — О, любезный Жульен! — сказал господин Дерреналь с натянутым смехом. — Отлучайтесь хоть на весь день, хоть на два дня, мой друг. — Возьмите у садовника лошадь, чтобы доехать до Верьера. — Он, конечно... сказал себе господин тереналь едет давать ответ вольно он мне ничего не обещал но надо дать остыть этой горячей голове